Часть ш с о з д а н и е дизайн-проекта. Организация работы, последовательность создания дизайн-проекта является ноу-хау каждого дизайнера. Каждый из моих коллег трудится по собственной схеме. Более того, эти схемы из года в год претерпевают существенные изменения, дополняются и оттачиваются. Вы тоже лишь с опытом поймете, как лучше организовать процесс создания дизайн-проекта, как удобно и комфортно работать именно вам. Однако основные пункты схемы довольно-таки неизменны, и начинающему дизайнеру будет не лишним с ними познакомиться. Сначала я перечислю и кратко охарактеризую этапы работы, а потом расскажу о них более подробно. Глава 25. Этапы работы над объектом. Первые консультации. Встретившись с новым клиентом, вы рассказываете ему о себе и выслушиваете его основные пожелания. Далее следует составление технического задания. Это документ, который в общих чертах оговаривает, что именно заказчик хочет видеть в своем интерьере, какие помещения, мебель, какие цвета, материалы. Степень детализации технического задания – это предмет договоренности между клиентом и дизайнером. С одной стороны, чем больше информации даст клиент, тем проще дизайнеру попасть в яблочко. С другой стороны, бывают случаи, когда заказчик сам не знает, чего хочет и готов предоставить дизайнеру определенную степень свободы. Вы можете заполнять техническое задание вместе с заказчиком во время или после первых консультаций или прислать клиенту анкету, чтобы он ответил на ее вопросы заранее, а сложные моменты обсудить при встрече. Работа над составлением технического задания может включать себя, а может и не включать, дополнительный просмотр журналов, книг и картинок в интернете. Задача дизайнера на этом этапе удостоверится, что он действительно понял желание клиента. Обмеры и фотофиксация помещения, в котором планируется ремонт, могут производиться во время одной из первых встреч с з а к а з ч и к о м или отдельно, даже в отсутствии заказчика на объекте. После того, как сделаны обмеры, дизайнер в течение нескольких дней разрабатывает несколько вариантов планировки и затем предоставляет их заказчику. Тот должен выбрать оптимальный для себя вариант, на основании которого будет продолжена работа по проекту. Разработка концепции происходит, по сути, с момента знакомства дизайнера с заказчиком, ибо уже тогда в голове у первого формируется некий образ. Осознанная же работа над образом интерьера начинается с проектов перепланировки и продолжается вплоть до утверждения визуальной части проекта. Некоторые дизайнеры в начале работы над проектом создают коллажи или быстрые эскизы, которые позволяют продемонстрировать клиенту преимущество того или иного планировочного решения в объеме. Другие дизайнеры этот этап опускают, предоставляя клиенту сразу готовые визуализации или полноценные эскизы. Процесс выбора материалов и оборудования, мебели, освещения, техники может происходить как до начала работы над визуализациями, так и после. Часть дизайнеров предпочитают делать достаточно условные визуализации и уже потом подбирать под них подходящие элементы, а кто-то сначала выбирает все элементы и предоставляет визуализации уже полностью в соответствии с выбором заказчика. Создание рабочей части проекта, включающей в себя чертежи и с п е ц и ф и к а ц и и может происходить одновременно с подготовкой визуальных материалов или следовать непосредственно за ней. Когда полноценный дизайн-проект закончен, заказчик получает на руки папку, обычно в двух или даже трех экземплярах, со всеми визуальными материалами и рабочим проектом, и начинается реализация, то есть ремонтно-строительные работы. Очень часто создание проекта и его реализация происходят параллельно, хотя для дизайнера это самая невыгодная ситуация. Она порождает жесткие временные рамки, не дает пространства для маневра, провоцирует появление ошибок в процессе и их переделок на практике. В процессе ремонтно-строительных работ дизайнер осуществляет авторский надзор. Подробнее об этом в главе 40-й. А после полного завершения строительства приходит время для декорирования. Именно на этом этапе очень многие заказчики устраняют дизайнера от принятия решений, считая, что с выбором штор, картин, ковров и другого декора они справятся сами. Однако вам, чтобы получить качественный проект для своего портфолио, очень важно постараться все-таки принимать участие в процессе декорирования.